Если убийца Оукли, он мог принести оружие с собой, или подобрать по дороге тяжелый камень, или обломок кирпича, а потом выбросить его на бегу. В таком случае мы найдем камень при дневном обыске. Конечно, Оукли никак не успел бы его очистить, так что если не будет дождя, опознать орудие не составит труда. Но что понадобилось Кэролу или убийце? В том месте, где обнаружили труп, Мисс Сильвер неуверенно кашлянова. Именно туда выходят окна спальни мистера Кэролла. Да, отозвался Лэм. Но они были закрыты и плотно занавешены. Спицы защелкали над бледно-розовой фуфайкой. Если кто-то хотел привлечь внимание мистера Кэролла, он мог бросить горсть гравия в одно из закрытых окон. И мистер Кэролл сразу бы выглянул. А если убийца убедил его выйти к нему, то он вполне мог снова закрыть окно и задернуть портьеры. — А откуда Оукли мог знать, где находятся окна спальни Кэрола? вмешался Фрэнк. — Он ни разу не был в этом доме ни до, ни после обеда в субботу вечером. Иными словами, никогда не бывал здесь при дневном свете. Тем не менее, мы должны поверить, будто он добрался кратчайшим путем к окну Кэрола и сразу попал в него гравием. Лично меня это не убеждает. Его шеф недовольно нахмурился. «Если мне понадобится ваше мнение, мой мальчик, я его спрошу, а я не говорю, что оно не имеет основания, но я вижу их сам. И вот вам ответ. Кто говорит, что Оукли не знал этот дом, что он был здесь только однажды, что он не условился с Кэролом по телефону о встрече под его окном? Он хлопнул себя по колену. — Только сам Оукли! — Ну, не понимаю, почему, сэр, — возразил Фрэнк. — Что вы имеете в виду? Я не понимаю, почему Оукли должен был выбирать подобное место для конфиденциального разговора. В такой час все должны были уже подняться наверх в свои спальни. Целых пять окон выходят в этот двор. Два в каждом из малых флигелей и одно в центре боковой стены. Причем все широкие. С двойными створками два окна слева находятся спальни Кэрола, два справа спальни мистера и миссис Тоут, а окно в середине стены это коридор. Почему же Оукли, у которого имелись все причины соблюдать секретность, выбрал такое место для беседы с Кэрлом? Как-то неубедительно! Откуда ему знать, что тоуты не оставят окна открытыми, или они еще не спят? Если бы они это сделали, то могли бы услышать каждое слово. Оукли, очевидно, тревожился за жену. Он явно предпочел бы приватный разговор в четырех стенах. На сей раз Лэм хлопнул ладонью по столу. — Почему вы так уверены, что Оукли хотел поговорить с Кэролом? Если он задумал убийство, то не стал бы входить в дом, а выманил бы Кэрола наружу и повел бы его под окна Тоутов. Да это абсурд! А что, если все произошло следующим образом? Задумчиво промолвил Лэм. Оукли бросает гравий в окно или подает другой сигнал. И Кэрол спускается вниз. Предположим, он выходит через одно из французских окон на первом этаже. Нет, это не пойдет, так как они заперты изнутри, ведь Оукли не мог их запереть. Предположим, это не был Оукли-шеф, а кто-то из пребывающих в доме. Он мог вернуться через открытое французское окно и запереть его за собой. «Не так ли?» Лицо Лэма стало еще более красным. «Да ради чего он должен был встречаться с Кэролом снаружи? И почему Кэрол должен был выходить, чтобы встретиться с кем-то живущим в доме? Они могли выбрать для разговора любую из нижних комнат. Все уже легли спать? Будем придерживаться фактов». Кэрол вышел из дома и направился в этот двор. Бессмысленно спрашивать, почему он это сделал, или утверждать, что он не должен был этого делать. Произошло то, что произошло. То же самое относится и к Коукли. Нет смысла задавать вопрос, почему он выбрал такое место для встречи с Кэролом. Он пошел туда и наткнулся на Кэрола. Нет никаких доказательств того, что застал он его живым или нет. Он утверждает, что нет. Но решать будут присяжные, если только кто-нибудь из сидящих сейчас в гостиной не сообщит нам что-то полезное. Я намерен начать с миссис Тоут. Во время первой половины этого разговора мисс Силвер казалась рассеянной. Ее спицы двигались все медленнее, пока не остановились вовсе, а руки покоились на бледно-розовой шерсти. Но постепенно она слушала все более внимательно и чувствовала, что ей есть что сказать. Она только ждет подходящий момент. «Одну минуту, старший инспектор!» – наконец заговорила мисс Силвер. Казалось, Лэм совсем забыл о ней хотя, возможно, удивление, отразившееся на его лице, было несколько нарочитым. Мисс Силвер давали понять, что, коль скоро ее пребывание здесь отнюдь не является официальным, ей лучше напоминать о себе как можно пореже. «Не будете ли вы так любезны?» – вежливо продолжала она. «Мне бы хотелось кое о чем спросить мистера Пирсона в вашем присутствии. Вы позволите?» Это может оказаться абсолютно несущественным. В таком случае мне придется извиниться за то, что я отняла у вас время. Или, напротив, это может оказаться крайне важным. Инспектор недовольно нахмурился. «Сначала я побеседую с миссис Тоут, если вы не возражаете». Франк Эббот плотно сжал губы. Сарказм не был сильной стороной его шефа. В непочтительном уме сержанта мелькнуло сравнение с гипопотамом. Мисс Силвер, против буквально излучала восхищенное почтение. Казалось, она вернулась в викторианскую эпоху и обратилась к старшему инспектору с этого далекого расстояния. «Тогда вы, быть может, позволите мне быть вашим вестником? Я сообщу миссис Тоут, что вы хотите ее видеть». Когда дверь за ней закрылась, Лэм зашелестел бумагами. Взгляд Фрэнка устремился на розовую шерсть, лежащую среди спиц на подлокотнике пустого кресла. Ему казалось, что Моди поменялась ролью с его шефом, который теперь чувствовал себя нашкодившим мальчишкой. Детская фуфайка, клубок шерсти и спицы служили ободряющим свидетельством скорого возвращения Моди. Он из-под тишка улыбнулся и тут же получил взбучку. «Я предупреждаю вас, мой мальчик, если вы не прекратите ухмыляться, думая, что вас я не вижу, и говорить дерзости по-французски, то в один прекрасный день вы нарветесь на неприятности». Фрэнк почтительно склонил голову, причувствуя грозу и приготовившись ее переждать.